Глава 12. С Атарашики мы разговаривали по видеосвязи. Можно было бы подождать их с девчонками в возвращении из Токусима, но хотелось услышать её версию событий. Своё видение ситуации я составил, однако сейчас не время проявлять высокомерия. Нужно смотреть на случившееся с разных точек зрения. Пока я рассказывал о нашем с императором разговоре, Атарашики сильно хмурилась. И даже несколько раз набирала в грудь воздух, чтобы меня прервать, но каждый раз сдерживалась и продолжала слушать. На этом, собственно, разговор и закончился, закружился я с рассказом. Больше на том приёме ничего интересного не было, так что надолго я там не задержался. Минут 40 покрутился среди гостей да домой отчалил. Посидев 3 секунды с закрытыми глазами, Атрошике резко ударила кулаком по столу. А чего её изображение на экране монитора сильно дёрнулось. У меня нет слов описать всю степень его наглости, процедила она. По блату? То есть, по его мнению, аматеру 10.000 лет были преживалами при императорском роде. И все эти тысячелетия, продолжала она злобно цидить, ما ничего для них не делали? Как минимум два официальных спасения сотни жизни, неизмеримое количество денег, куча репутаций и влияния, что мы ему отдали это, по его мнению, просто миф? Да как смеет этот урод заикаться про блат, рявкнула она, вновь ударив по столу. Я лично вот этими вот руками замыкала защитный контур поместья в Такусиме, когда слуги его браца пришли забрать его детей. 3 долбаных дня осады. Ещё раз ударила она по столу. Это, по его мнению, тоже ничего не значит. Тварь, урод, гамосекублюдочный, продолжала она стучать по столу. Да как он смеет говорить нам про клад? Закрыв глаза, она попыталась дышаться и усмирить свою злобу. Вряд ли ей удалось последнее, но злобное выражение лица всё же разгладилось, превратившись в безэмоциональную маску. Положив руки на стол и выпрямив спину, Авторашки ки спокойно произнесла: "Мы обязаны ответить на это. Я не знаю как, это твоя работа. Но император должен пожалеть о своих словах". На самом деле, с тремя днями осады она немного перегнула, что в гневе вполне нормально. Насколько я знаю, тогда силы брата императора 3 дня стояли напротив поместья Аматыру, просто стояли. При этом силы тукусемских аристократов те же 3 дня стояли неподалёку уже от них. В итоге 3 дня стоялова, во время которых приказа на атаку никто так и не получил. Признаться, реакция старухи стала для меня неожиданной. Да, её слова логичны и правильны, но полное отсутствие старого фанатизма по отношению к братским отношениям удивляло, а ещё напрягало. Потому что я как-то не подумал об этой стороне медали. Как по мне, это была просто торговля, не стоит, начал я. Синзи перебила она, подняв руку. Впрочем, продолжила Атарашкени сразу, 5 секунд собираясь с мыслями. Ты по праву глава рода. Ты тот, за кого я отдам всё: здоровье, жизнь, всё. Ты лучшее, что случилось со мной за последние десятки лет. Поэтому не воспринимай мои слова как упрёк. Но сейчас надо это озвучить. Ты принятый. Ты не аматер по воспитанию. Ты не осознаёшь всю глубину слова сочетание братский род. Мы всегда были близки. Да, у нас есть своя тайна, которую мы не выдадим друг другу. Есть определённая черта, после которой вступают в силу понятия род прежде всего, но оно и у обычных братьев также. Надо быть совсем отмороженным, чтобы ради брата жертвовать своим единственным ребёнком. Собой, да, но не ребёнком. Мы как два брата Синди, где один брат отдавал всего себя ради другого. Он отдавал свои деньги, он отдал ему свою возлюбленную, считая, что так будет лучше. Он ходил на разборки с бандитами, стараясь защитить от них брата. Всё-таки определённые черты уходили брату. А когда младшему потребовались деньги на открытие своей компании, старший спросил: "А с чего бы мне тебе помогать? Что ты для меня сделал?" И это даже не лучший друг Синзи, это брат. Вот что бы ты сделал на месте младшего? грофнул бабратишку, пожал я плечами. М-м, прикрыла она глаза. Неу того, я спросила. Спрошу по-другому. В твоём понимании это нормально, стоило старшему переводить отношения в торгово-денежные? Про убийство я пошутил, уточнил я на всякий случай. Ну да, я не считаю это нормальным, и обязательно отомстил бы. Только вот ты никогда и не считал императорский род братским, вздохнула она устало. В этом и есть проблема. Этот гадёныш наверняка на той рассчитывал. Ну, да, согласен, постучал я пальцами по столу. Ещё и отсутствие опыта сыграло свою роль. Я в какой-то момент даже согласился для себя с его доводами. А вот это уже "Не отсутствие опыта", проворчала она. Просто покрутила на ладонью. "Да дьямоны, сам подумай, если даже забыть про наши отношения, его слова всё равно были слишком большим преувеличением. Если уж аматерау дают клан по блату, то кто вообще достоин быть им?" На любое подобное обвинение можно было бы задать вопрос: "А за что вы дали клан Хейгом, или Гонтом, или Вилье, Маклаклены, Айлау, Видеха в конце-то концов. По какому праву они клан получили? Так они не смогут ответить, как минимум половина родов уже и не помнят, за что они получили право на создание клана, а те, кто помнит, доказать не смогут. Но даже если смогут. Синди раньше кланам за любую ерунду давали, особенно в тех же штатах. А сколько родов, которым дали клан, чтобы они выпали из политической жизни, просто для того, чтобы остановить войну с таким родом. Вспомни про тех же Тоётоми. Слова этого старого урода изначально бред полный. Это последние лет 200 клан получить та ещё задачка. А раньше это было гораздо проще. И любой, кто начнёт подвергать сомнению наше право на получение клана, поставит под вопрос существование всех остальных. Тут дело даже не в том, что мы такие великие. А в масштабах мира это не так. Просто вопрос очень деликатный. Ивнофена права. Мой косяк не подумал. Впрочем, опять же, проблема не в этом. Император и не собирался давать логичный обоснуй своему поступку. Он позвал меня на торговлю этим и занимался. Как тот продавец, что заламывает руки и не даёт ещё большей скидки, потому что иначе он разорится. Проблема как раз в том, что этот торговец, ваш брат, с которым у вас ещё неделю назад были прекрасные отношения. И я, как полный дебил, пытался понять, насколько его слова логичны, ища подвох. Уже это была ошибкой. Так я потом ещё и не то, чтобы поверил, но согласился, что его слова звучат логично. Дважды дебил. Чего Атарашкик, кстати, так и не озвучила. Хорошо хоть дома проанализировал услышанное и пришёл к в общем-то правильным выводам. И всё равно упустил очень важный момент. Но тут уж мне стесняться нечего, как и сказала Атарашкик, я императорский род никогда и не считал братским. Даже сейчас, когда старуха разложила всё по полочкам, я не чувствую гнева по отношению к императору. Он мне не нравится, он меня раздражает, но по другим причинам. Стучать кулаком по столу, как это делала крайне злая старушенция, я не намерен. Император, конечно, тот ещё ушлёпок, нарушил я молчание. Но как-то странно видеть с его стороны подобные ошибки. Всё ж таки опыты ему не занимать. Да сорвался он просто отмахнулся от Рашики. Самым умным себя посчитал. Все мы люди синзии, все делаем ошибки. Ты главное не забудь, что на эту ошибку ты обязан ответить. Я тебя с этим не тороплю. С местью лучше вообще не торопиться. 10 лет, 100 неважно. Главное помнить. Я может и не увижу твоего ответа, но император должен быть наказан. Ты младше, нивов хмыкнул я. Ну увидишь, куда ты денешься. Я, может, и младше, произнесла она вкрадчиво. Зато у него есть маска вечности. А, ну да, забыл, произнёс я слегка смущённо. Правда, в следующий момент на меня вновь накатило раздражение. Маска именно что у него. Фу, грёбашь. Ещё одно продолжила Тарашки. Тебе, возможно, не понравятся мои слова, но мы обязаны узнать, что думают о сложившейся ситуации остальные члены императорского рода. Что бы ты там ни думал, император это не весь его род. Да-да, проворчал я. И вот если они, не обратила она на моёворчание внимания, считают, что всё нормально, тогда придётся готовить ответ всему их роду. Очень бы не хотелось, но такова эта сучья жизнь. Давненько я не слышал, как эта рошики ругается. Впрочем, зная на что она способна в плане злословия, сегодня старушка ещё сдерживается. И как мы будем это выяснять, вздохнул я. Разговорами, Синзи. Такие вещи выясняются разговорами, ответила она раздражённо. Хватит уже тупить. Я займусь женщинами, а ты мужчинами. И начни с наследного принца. Дадим им 3 дня на реакцию, хоть какую-нибудь, после чего начнём действовать. Договорились, чуть кивнул я. У вас там проблем нет? Да какие могут быть проблемы у аматера в Такусиме? отмахнулась она. Нормально здесь всё. Разве что Норико приготовила тебе сюрприз. Какой сюрприз? Стало мне интересно. Не, ну а вдруг и правда проболтается. О, видишь, усмехнулась она. Думаю, она сможет тебя удивить. И только когда мы завершили разговор и отключили связь, до меня дошло. Про сюрприз от Рашики сказала в контексте моего вопроса про проблемы. Да блин. Женщины должны вернуться через 2 дня. что внесёт ещё больше разнообразия в мою жизнь, которой и так хватает. Так ещё и свадьба Казуки Сэрны на носу. В общем, мне было чем заняться и без проблем с императором. Тем не менее, пока не прошли отмеренные Аторашке от 3 дня, во время которых можно было выкинуть ситуацию из головы, я очень часто задумывался о том, что делать дальше. И каждый раз ни к чему не приходил. Я просто не знаю, что делать. Как ни поверни, я всё равно остаюсь проигрышем. Причём даже если никто ничего не будет делать. В разговоре с Атарошики этот момент не упоминался, но по моему мнению, он является очень важным. А всё дело в том, что император, вешая мне лапшу на уши, даже не заикнулся о том, что можно оставить всё как есть, поставить точку. Мало не хочешь делиться? Ну и ладно, забудем. Нет. Он не собирается забывать. И нового варианта, кроме как отдать часть сокровищ из хранилища, для него, похоже, нет. И вот что мне со всем этим делать? Делиться? Да пошёл он на хрен. Творить какую-то дичь, совершая великий подвиг. Так призаданных условиях меня с дерьмом смешают. Что он там говорил? Старого врага рода победить. И кто у нас враг? Самый очевидный ответ Индия и Хоккайдо. Забороть Индию это из разряда сказок и киношных блокбастеров. Нереально, короче. Победить клан Хоккайдо уже ближе к реальности, но, блин, что потом от самих аматоров останется? И это если мы вообще сможем выиграть, в чём есть большие сомнения. Хотя да, словно он вроде сказал врага страны. А это именно Индия. А вот перебить врождённое моему роду клана это уже хакайдо. Передать ему кусок земли побольше это намёк на мои земли в Малайзии, на что я тоже не пойду. Привести под его руку малайцев не вариант. Сейчас под наторев в войне с англичанами, они стали довольно грозным противником. Да и раньше по сути не были такими уж слабыми. Их регулярная армия, да, но не Малайзия в целом. Что английские кланы на своей шкуре и прочувствовали. К тому же, если я захвачу Малайзию, нафигам мне тогда клан сдался? Хмм, хотя тут я погорячился. Захватить и удержать это две разные вещи. Проще всё-таки клан получить, чем пытаться сидеть в кресле правителя государства, особенно имеющего контроль над Малакским проливом. Не сами малайцы так добрые соседи в позуззю поставят. Можно, конечно, придумать что-нибудь своё, но если я выйду за рамки озвученного самим императором, то он вполне себе может дать заднюю. Типа это фигня, недостаточно. А вот забрать свои слова назад он уже не может. В итоге получается, что эпичный вариант я не потяну, а делиться не хочу. Отменить вообще все варианты и забыть про клан тоже не получится. Император не даст. Он нацелился на мои сокровища и вполне возможно уже считает их своими. Тут вопрос в количестве, которое он желает получить. Вряд ли озвученную треть. По его логике я обязан начать сбивать цену, а он идти на какие-то уступки. Торговля, да. Только вот в чём беда, торговаться я готов, а идти на поводу у вымогателя уже нет. Настолько злым на Рухита не был уже очень давно. Она отца он так не злился вообще никогда. То, что он узнал, пришлось вытягивать из императора буквально клещами. Но даже так он получил лишь общие сведения о его разговоре с Аматеру. Нет, отца понять можно, с какой стати ему отчитываться перед сыном, но он ведь и не требовал этого. Сначала на Рухито именно просил рассказать, о чём был разговор, точнее, о деталях разговора. Только вот по Паша начал юлить, потом агрезаться, потом выгонять его из кабинета. И чем дальше заходило, тем чётче нарухита понимал: дело дрянь. В итоге он всё же вытащил из отца общий посыл, который тот донёс до матерю, и такого дебелизма он от Паша не ожидал. Ему стоило не малых сил сдержать мат, вежливо попросив разложить по полочкам замасылоца. Услышанное было предельно логично, но только не в том случае, когда речь идёт об Аматеру. И даже убеждение императора в том, что Синдзикун не совсем Аматеру, не успокоило наследника. Ну да, скорее всего, так и есть. С высокой долей вероятности Синдзикун всё воспримет, как того и ожидает император, и действовать будет плюс-минус предсказуемо. Возможно, у отца даже получится достигнуть желаемого с минимальными потерями, но демоны его подери, Как же это всё неправильно. Идя по коридорам дворца, Нарухит не сразу осознал, куда ведут его ноги. Слишком много мыслей было в голове, слишком много эмоций. Очнулся он только возле входа в семейный храм, точнее, сердцеи дворца, в который был организован храм богини Солнца. Подняв голову, он обвёл взглядом огромный проём без ворот. напротив которого вдалике стоял алтарь со статуей их прародительницы. В этот момент у него в голове не было мыслей, лишь тревога, раздражение и стыд. Немного постояв на месте, Нарухито двинулся вперёд. Остановившись у небольшой лесенки, ведущей к алтарю, за которым стояла статуя, Нарухито поднял голову. И что мне делать, произнёс он. С одной стороны, отец, с другой, может, он прав. Может, это мои понятия правильности устарели. Если даже сам парень не воспримет это как обиду, то почему я должен переживать? Почему мне так хреново? Опустив голову на рухито вздохнул. Интересно. Отец когда-нибудь мучился подобными вопросами? Может, и он стоял вот так возле статуи Аматерасу и спрашивал в пустоту, что ему делать. И если такое и было, Нарухито знал, к каким выводам пришёл отец. Может, и ему как же всё сложно. С силой провёл ладонью по лицу, Нарухито глубоко вздохнул и развернулся к выходу. Ответа так и не появилось. Он по-прежнему не знал, что делать, что выбрать. Но Рухиту притекло настолько цинично использовать аматеру, но он будущий правитель, так может судьба у него такая. Логика не отменяет сердца, услышал он женский голос, идущий со всех сторон. Даже цинизм не отменяет. Сердце колотилось с бешеной скоростью, Буря эмоций не давала сосредоточиться, мышцы задиревнили и не давали повернуться. Путь правителя не обезует к предательству. Пройди его, гремел голос, с честью, словно огромный колокол в его голове. Достоинством в крови и сердцем в душе. Я люблю вас, дети мои. И что бы ты ни выбрал, это не изменится. Не бойся разочаровать меня. Никогда, резко развернулся на Рухито, впившись в глаза ожившей статуе. Я никогда не разочарую вас, госпожа. Что бы ни произошло, я пройду путь сердца до конца. Сегодня вечером должна вернуться Атарошики с девчонками. И данный факт на удивление поднял мне настроение. День вообще был довольно приятным. С бумажной работой почти разобрался, никаких встреч не запланировано. Ещё немного, и я смогу расслабиться на диване перед теликом или перед экраном монитора. Или неважно где, но с близняшками каджу. В общем, ещё немного, и можно будет оторваться по полной. "Войдите", отозвался я на стук в двери. Господин, поклонился вошедший в кабинет старик Каджо. К вам посетитель. Его высочество принц Нарухито желает поговорить с вами. О, как? Это что? Та самая реакция членов императорского рода, о которой говорила Тарашеки. Интересно. Понял тебя, произнёс я медленно и покосившись на бумаге, с которой я работал, добавил Можешь быть свободен. Каджо ушёл, не забыв поклониться, а я ещё минуту сидел за столом, выбирая линию поведения. Ничего не случилось? Обижен? Зол? Уважителен до приторности? Что ж выбрать-то? Ладно, начну так, будто ничего не случилось, а там по ситуации. Принц сидел в гостиной и крутил в руке кружку с чаем. который поставил на стол при моём появлении. Ваше высочество, поклонился я, подойдя к нему. Рад видеть вас в своём доме. Я тоже рад тебя видеть, Синзикун, кивнул он, после чего добавил. И давай по-простому, всё-таки я здесь неофициально. Эм, я слегка растерялся. Куда уж проще? Была бы у него фамилия, а так он мне что, предлагает к нему по имени обращаться? Как скажете, нарухито-сан произнёс я, усаживаясь в кресло и отслеживая его реакцию, которой не последовало. Я, конечно, не великий спец в чтении лиц, но вроде всё правильно сделал. Принц молчал, я тоже. Мелкий, хоть я и не люблю так о людях говорить, жилистый, явно пошёл в отца. Император ещё мельче, но того возраст не слабо скрючил. Например, тот же принц Уама среднего для японца роста. А ещё на Рухиту явно не пренебрегал боевыми искусствами, насколько их в этом мире вообще можно назвать искусствами. Во всяком случае, движения наследника обладали характерной выверенностью. Опять же, ни император, ни Акисино, ни Уама подобным похвастаться не могли. Они наверняка отличные бахирные бойцы, но прописать хорошенько в челюсть из них фрядли кто-то сможет. А вот Нарухито, похоже, знает, что такое хорошо поставленный удар. Первым делом нарушил он молчание. Хочу извиниться, что приехал без предупреждения. Просто я боялся, что у тебя найдётся повод отказать мне во встрече. Что вы, ваша Нарухито-сан, произнёс я. Ваш визит честь для меня. В этом и проблема, усмехнулся он с горечью. Раньше я был бы обычным гостем. А сейчас честь, словно мы и не из братских родов. А как он завернул. Ещё одно напоминание, что эти братские отношения для меня ничего не значат. Просто я и раньше бы так же сказал, а сейчас, можно сказать, мне повезло. Удачно слова подобрал. Ну что вы, Нарухито-сан, чуть улыбнулся я. вне зависимости от наших отношений вы остаётесь наследником великого государства как я могу избегать встречи с вами ну да слегка скривился он но не из-за раздражения а скорее от огорчения я это сложнее чем я думал синзику буквально часа 3 назад я узнал у отца о чём вы говорили с ним на приёме Пожалуйста. Не мог бы ты описать этот разговор? Я не требую от тебя деталей, просто хочу услышать твою версию. Ах, хо-хо, няшки. Умеет она задачить. И вот что мне ему ответить? Зависит от того, чего я хочу от него добиться. А чего я хочу? Что он вообще может мне дать? Да и стоит ли это самое у него брать? От лица кого он здесь? Самого себя, рода, может, отцом послан? Что за игру он ведёт? Чего он сам хочет добиться? Чёрт возьми! Что говорить-то? Это был неплохой ход со стороны его величества. Если бы дело касалось только меня и его. А так, задумался я. Всё свелось к тому, что он не хочет давать клан по блату. Побла- запнулся Нарухито, после чего зажмурился. Прошу, скажи, что это твоя интерпретация его слов. О нет, нет, покачал я головой. По блату это его выражение. Твою жеж провёл он ладонью по лицу, задержав её у губ. Синзикун, посмотрел он мне в глаза. Я определённо не поддерживаю ни его слов, ни его действий в отношении Аматеру. И считаю, что отец перегнул палку в данном вопросе. Хотя нет, он вообще не должен был допустить такой ситуации. Я как наследник трона тебе говорю, я на вашей стороне. И род запнулся. Он. Сомневаюсь, что что-то изменилось, но до приёма весь род тоже был на вашей стороне. А теперь и подавно будет. Хм. Не врёт во всяком случае в прямых утверждениях. Тем не менее, чисто технически он сейчас не отвечает за весь род, только за себя. Это тоже немало, учитывая его статус. Но в данном вопросе недостаточно. Я вам верю, Рухиту-сан, пожал я плечами. Но что сделано, то сделано. Представление, устроенное его величеством на приёме, определённо загнало мой род в некоторые рамки, и этого уже никак не изменить. Выходить из ситуации мне придётся в условиях сложившейся обстановки. Думаю, он и сам в курсе, что в обществе теперь считают Что у меня с императором какой-то спор в торговом вопросе. Причём именно я нагнетаю обстановку и начинаю использовать запрещённые приёмы, привлекая к этому не только аматеров в целом, но и императорский род. Молодой, дерзкий, а главное, неуврождённый аматеру слишком многое о себе возомнил. И если я сейчас начну раскрывать карты, это слишком сильно ударит по императору, что в итоге аукнется уже нам. Он ведь тоже не станет сидеть сложа руки. И если я не хочу откровенной вражды с императором, мне придётся помалкивать. Довольно умный шах, поставленный мне стариком. Благо теперь после слов наследника ситуация становится проще. Враждовать с императором не то же самое, что враждовать со всем его родом. Но всё равно приятного мало. Понимаю, потёр он лоб. Я тоже ограничен своим статусом. Идти в открытую против главы государства та ещё затея. А уж если он ещё и глава твоего рода, то вообще никак. А тут ещё и сложившаяся репутация наших родов, посмотрел он на меня. Наши действия во многом пример для других. И если мы не хотим, чтобы в Японии было как в Европе, идти против отца не стоит. Как я и сказал, улыбнулся я. Неплохой ход со стороны его величества. Я надеюсь, сдаваться ты не собираешься, спросил он. Надейтесь? приподнял я бровь. Ответил он не сразу, сначала откинулся на спинку кресла и медленно обвёл взглядом гостиную. Явно с мыслями собирался. Братья не должны ссориться, произнёс он. Ну ладно, там покричать друг на друга. Может даже кулаками помахать, но это не должно быть чем-то серьёзным. Братья в любом случае должны держаться друг за друга. Подлость в их отношениях недопустима. Путь, выбранный отцом, ведёт к краху всего. Пусть не сразу. Но лично я думаю, что если его не поставить на место, то ничем хорошим для нас это не кончится. Возможно, мои слова могут показаться тебе нагнетанием обстановки, но я верю. Я верю, что наш путь в жизни должен идти с честью, достоинством и сердцем. Отец, логик и циник. Для главы государства это нормально. Но правитель это не сферический конь в вакууме, он тоже человек. И управляет он государством, а не корпорацией. Законы чисел и расчётов не всегда работают. слишком много социальных факторов. Не знаю, когда он стал таким, возможно, после предательства дяди Томохито. Раньше он Богида, именно он впервые спаил меня в хлам. Теперь же я не хочу быть таким же. Я не буду таким, как он. Как бы ни было трудно, почти шептал он. Я не сойду со своего пути. Немного помолчав, Нарухито посмотрел на меня с улыбкой, немного сумбурно. Просто день у меня сегодня был сложный, то одно, то другое. И если попытаться ответить на твой вопрос более-менее чётко, то просто человек я такой. Я считаю, что подлости и предательству между роднёй быть не должно. Всего этого вообще быть не должно, но, к сожалению, мир у нас не самый простой. Но даже в этом мире должны быть непреложные истины. Мой путь это путь сердца, а не логики и цинизма. Отец не прав и должен быть за это наказан. В идеале по его правилам наказан, чтобы он наконец уже понял, где ошибся. По его правилам сделать это будет сложно, потёр я лоб. Принц сумел удивить. А дело-то даже не в чувстве лжи, а в эмпатии. Во время своей речи я целых два раза почувствовал всплеск его эмоций, воодушевления и волнения. Он буквально стучался мне в душу своими эмоциями. Если это не искренность, то я тогда даже и не знаю, что это такое. Возможно, сумасшествие. Ты исправишься, произнёс Нарухита убеждённо. А я тебе помогу. Главное нам самим не переступить черту. Для начала произнёс я и убрав отолба руку, посмотрел на него. Мне надо знать на чьей стороне ваш род в целом. Да приёмы был на вашей, ответил он. Уама точно на твоей, а Кисин у нас молчун, но далеко не дурак. Он наверняка чует подвох в этом деле. Остальные, скажем так, императорский род вообще не в восторге от ссоры самотеру. Поэтому сейчас они скорее выдохнули, считая, что конфликта как такового нет, и думаю, их лучше не трогать. Мы с братьями, если что, сможем тебе помочь. Ну а если тебе важно именно отношение моего рода к ситуации, то он точно не на стороне императора. Не врёт. Хм. Пожалуй, сейчас самое время уточнить один вопрос. Скажите, Нарухито-сан, начал я осторожно. Из-за чего вообще всё началось? Я некоторое время думал, что дело в жадности его величества. Уж простите за откровенность, на что он отмахнулся, но чем дальше, тем подозрительнее всё выглядит. Как по мне, это очень хороший вопрос, чтобы уточнить границы того, что может себе позволить принц. Я понимаю, о чём ты, Синдзи-кун. Но причины рассказать не могу, произнёс он медленно, после чего склонил голову, глянув на меня из-под лобья. Отец запретил. О, как интересно-то. Понимаю, кивнул я, не буду настаивать на ответе. Да, он и так сказал больше, чем стоило говорить наследнику и праворуки отца. Впрочем, усмехнулся он ранично. Дело точно не в количестве. Твою мать. Дон да решил отжечь по полной. О'кей. Прогиб защищён. Благодарю и на этом Нарухито-сан склонил я голову. Нарухито до машины я провожал лично, проводя взглядом выехавшую с территории особняка автопринца, несколько минут пялился на закрывшиеся ворота. Мысли крутились вокруг его слов о причинах сложившейся ситуации. И получалось всё довольно интересно. Развернувшись, направился обратно в дом, а если конкретнее, то в библиотеку, где должна сидеть Хирану. Возможно, она сможет помочь. Но даже пока шёл к ней, голова продолжала работать, прокручивая известные факты. Начнём с того, что император, похоже, хочет заполучить один конкретный артефакт. Настолько ценный артефакт, что говорить о нём в главе дружественного рода нельзя. Понять его можно, я бы определённо задумался о том, чтобы оставить его себе, свой род прежде всего. При этом не стоит забывать, что на рухите плоть от плоти этого мира. Он не стал бы мне даже намекать о целях отца, если бы считал, что артефакт суперценный и просто обязан принадлежать его семье. То есть в итоге мы имеем некую вещь, которая ценное, но с нюансами, ну или очень мощное. Слишком мощное, чтобы использовать её. Как ядерное оружие в моём прошлом мире, от применения которого проблем больше, чем выгоды. Супер-пупер артефакт, находящийся в конкретном хранилище. Маска, делающая пользователя повелителем стихий, под нужные критерии не подходит. Да, артефакт определённо мегакрутой, но ссорится из-за него с братским родом. Не, ерунда. Точнее, ерунда, если на конфликт идёт аж целый правитель одной из великих держав. Для императора такая маска была бы приятным бонусом, но не более. Блин, да даже масковечности покруче будет, а она уже у него. Если честно, я теряюсь в догадках, что это за артефакт такой. Потому и иду к Хирану. Мой личный исторический справочник должен знать о чём-то подобном. Если уж император откуда-то получил подобную информацию, то и она могла что-то слышать. Однако, есть у меня подозрение, что история более запутанная, чем кажется. Правда, император тут уже не при делах. Тут уже другие персонажи на первый план выходят, в частности Эцу. Начать с того, что она Минамото, полноценная Минамото, как и Рейка, как и мой старший братишка. И вроде причём тут это, но если вспомнить историю, то именно Минамото уничтожили последнюю деревню ёкаев в Японии. На деле даже не в самом уничтожении, а в том, что те ёкаи, с которыми я затрагивал данную тему, уверены, что Минамото не могли в одно лицо провернуть нечто подобное. Им явно кто-то помогал. И ёкаи уверены, что этим помощникам был древний плюс Екшини, благодаря словам которой, я склоняюсь к тому, что мой брат связан с ним же. Так почему бы и Эцу не работать с Древним ископаемым? Точнее, именно благодаря ей мой брат с ним и связан. Может такое быть? Да, почему бы и нет. Древний вполне может иметь длительное сотрудничество с одним из родов. Блин, да, возможно и не одним. В итоге Эцу с отцом направил к хранилищу именно Древний. И вряд ли ему были нужны артефакты как таковые. Я всё же склоняюсь к тому, что ему была нужна какая-то конкретная вещь. Правда, остаётся вопрос, почему он сам туда не пошёл. Очень любопытный вопрос. Уверен, он мог заполучить артефакт без каких-либо проблем. К сожалению, этот момент ломает схему. Я не понимаю, зачем он послал, ну или незаметно направил за нужной вещью двух людей. они полез туда сам. Впрочем, чуйка на удивление работает и говорит, что я прав. Ладно. Будем исходить из того, что он не мог появиться там лично. Но ну и не забывать, что я всё-таки могу ошибаться. Чуйка, видимо, как ни крути, не ультимативная вещь, если дело не касается чувства опасности, конечно. Но ну и нельзя забывать ещё один важный момент. Если принять как данность, что и древнему, и императору нужен один и тот же артефакт, то император в любом случае в пролёте. После смерти родителей я не особо задумывался о том, чего хотела Эцу, просто потому, что гадать можно до бесконечности. Сейчас в общем-то тоже, но при этом необходимо помнить, что перед тем, как напасть, Эцу хотела забрать моё кольцо. Тот самый ключ вечности, который я купил на аукционе принца Уама. Этих ключей по всему миру тысячи, и они уникальны. Не всегда. Судя по всему, кольца аматера и императорского рода одинаковы, то есть открывают одну и ту же вещь, в нашем случае карту древних. А что открывает мой ключ? То есть получается, император желает получить артефакт, которым без моего кольца он и воспользоваться-то не сможет. При этом что-то мне подсказывает, что про ключ он знать не знает. Хм. Донный артефакт, похоже, не знает в этом случае не настаивал бы на оценщиках. То есть получается, что у него информация Нет, не так. У него какая-то легенда про эффект, взрыв цунами, метеориты с неба, не суть важно, который вызывает нечто, что лежит в конкретном хранилище. Но ни фига ж он авантюрный тип. Ссорится ради такого самотёру, бред. Значит, у него на руках не какая-то там легенда или сказка. Он владеет подтверждённой информацией. Типа что-то когда-то уничтожили, а артефакт, сделавший это, лежит там. Да блин. Что это за вещь-то такая? Хирано-сан, позволь я отвлекаю ту от очередной книги. Кицунэ сидела за единственным столиком в библиотеке и, придерживая страницы одной открытой книги, что-то искала в другой. При моём появлении она оторвалась от работы и бросила на меня раздражённый взгляд. "Ох, уж эти договорённости", проворчала она, вставляя закладки между страницами книг. Спрашивая: "Тут такое дело, Хирано-сан", начал я неуверенно, так как не совсем понимал, как именно задать свой вопрос. Дело, с которым я к вам пришёл, очень важное. И оно связано с нашей общей проблемой, так что прошу быть серьёзной и хорошенько подумать, прежде чем начать издеваться надо мной. Интересное вступление, улыбнулась она. Меня уже любопытно. Говоря, я слушаю. Честно говоря, не знаю, как сформулировать вопрос, признался я. Скажем так, мне нужно знать о всех самых могущественных артефактах, фигурирующих в легендах, которые хотя бы в теории могли находиться во втором японском хранилище. Вы ведь знаете о нём? Потерянное хранилище, уточнила она и тут же ответила. Да, знаю. Весьма интересная история, точнее, случай, причём вполне реальный. Остров, который исчез за один день, Вчера он ещё есть, сегодня его уже нет. Вот мне и интересно, что такого могущественного там может находиться, что запнулся я говорить про императора, означает выдать ей информацию о том, что я хранилище уже нашёл. Чего не хотелось бы. Что может потребоваться древнему? Даже так взлетели её брови. Откуда ты только достаёшь такую информацию? А может, почему бы и нет в конце-то концов. Сильно сомневаюсь, что она побежит всем рассказывать, а для общего понимания и что уж там доверие данной информации важна. Именно из-за этого у нас с императором разгорелся конфликт, произнёс я. А причём тут, начала она Да ладно. Ты Ты сумел найти хранилище? Ты поднялась на медленно из-за стола. Ты был внутри? Был, вздохнул я. Получается, ты нашёл хранилище, залез внутрь, вынес оттуда все сокровища, и император об этом узнал, потребовав свою долю, произнесла Намедлена. Какой жадный и молодой человек. А скакуй стать, я должен ему что-то. Да я не про тебя отмахнулась она, возвращаясь на стул. Что ж, подоплёку я поняла. Хотя нет, древний-то тут причём? Точнее, как ты про него узнал? А вот это немного личное, ответил я. Не хочу ей про родителей рассказывать. Точнее, о кольце, которое требовало эцу, как и о незаблокированном камонтоку Минамото, как я Короче, там слишком многое придётся рассказывать, но ей и Камонто Куминамото хватит. Просто японские юкаи очень не любят этот род, очень. И Хирану в их числе. А моя сестра, если что, как раз полноценная Минамото. Об этом можно и умолчать, но всё остальное как бы тоже довольно важно. Я бы даже сказал, очень близко к родовому секрету. Это про хранилище уже многие знают, а вот про всё остальное только аматеру. Какое личное синзикун, изобразила она удивление. В нашем деле личное перебил я. Спорить она не стала, хотя по хмурому выражению лица было понятно, что хочет. Как скажешь, произнесла она раздражённо. Вернёмся к твоему вопросу. Ты хочешь знать, что такого может находиться в хранилище, что желают заполучить император с древним? Верно? Да, кивнул я. Ответ прост. Я не знаю, обломала она меня. Хирано-сан пожевал ягобы. Всё-таки вы довольно стервозная личность. Какая есть, пожало она плечами. Хорошо, собрался я. Оставим конкретные ответы. Я к вам пришёл немного не с этим. Мне нужно знать про могущественный артефакт, который в теории могут оказаться в том хранилище. Легенды, сказки, хет что-то. С этим проще, хмыкнула она, но не сильно. Понимаешь, Синзи-кун, я в целом не спец по артефактам, особенно по артефактам древних. Легенды, сказки. Ну да, за года жизни я понахваталась всякого, но технически моя специализация это история, понимаешь? Нет, признался я честно. Хм-хм. Объясню на примере того самого хранилища. Моя профессия подрызубивает изучение даже не самого объекта, а его роли в истории. То есть, существовал ли он на самом деле, если да, то когда, где, в каком году исчез, при каких обстоятельствах, что последовало за его исчезновением, какие конфликты случились из-за этого? История, синзикум. А вот сказки о том, какие артефакты там возможно лежали, это уже не про меня. Естественно, я что-то слышала, но целенаправленно такой информации не собирала. Расскажите хоть что-то, не сдавался я. Конечно, расскажу, вздохнула она. Я не пытаюсь увильнуть от вопроса, просто предупреждаю, что мои слова это слова обывателя, пусть и обывателя с немалым жизненным опытом. Я вас понял, Хирану-сан, кивнул я. Ну тогда давай подумаем, что там такого интересного могло быть, задумалась она. М-м, масковечности поймала на мой взгляд. Но вряд ли. Артефакт несомненно известный и могущественный, но, насколько я знаю, он затерялся где-то в Китае. А почему вы тогда про него вспомнили, уточнил я. Ох, выдохнула она тяжко. Просто это очень знаменитый артефакт. Легенды о его появлении есть чуть ли не в каждой стране. Да, потерян он в Китае. Но, например, в нашей стране одно время ходили слухи, что где-то там, в старые времена, какой-то род совершил рейд в Китай, откуда и привёз указанную маску. Но покачала она головой, улыбаясь. Мне как-то раз один знакомый китаец рассказывал, что в его стране все смеются над тем, насколько часто по легендам к ним наведывались с рейдами иностранцы. И дело даже не в маске вечности любой, более-менее известный артефакт, всплывший в какой-нибудь популяции, по легенде пополкнин после рейдов в Китай. Хм, бедные китайцы, наверное, сами в шоке от количества артефактов, утащенных пришельцами из их страны. Поэтому я и не люблю все эти сказки и легенды. Я оперирую фактами, а мне говорят про маску, которая появилась одновременно в разных частях мира. Ладно, с маской вечности понятно, дёрнул я плечом. Может, присядь на стул, а то так и стою перед ней, как нашкодивший студент. Но должно же ещё что-то быть. Отойдя чуть в сторону, подхватил стул, стоявший возле одного из шкафов с книгами, поставил возле стола и уселся. "Наверняка должно", произнесла она, наблюдая за моими телодвижениями. "Например, маска возвышения. Это ещё что такое?" удивился я. "Артефакт, позволяющий любому бахиршику стать повелителем стихий. Слышал о таких?" усмехнулась она. Может, прикольнуться и рассказать ей доне да ребячество. Про рейку рассказывать не хочу, а сам я повелителем уже не стану. Да, скривился я ответной усмешкой. И даже то, что они реально существовали, знаю, вы ни единственный знакомый мне ёкай Хиранусан. Ну да, ну да. Как я могла забыть, произнесла она с ухмылкой. Но я определённо самое лучшее Без сомнения, Хиранусан, согласился я. Так вот, продолжила она. Маска возвышения вполне себе существовавший артефакт, который действительно пропал где-то на территории Японии. Во всяком случае, мой муж был в этом уверен. По его словам, он знал Йокай, который видел маску своими глазами очень давно. Так что в теории она могла оказаться в потерянном хранилище Забавно, но Хирану образа попало в яблочко. Вряд ли императору нужен именно этот артефакт, покачал её головой. Не стал бы он с нами ссориться ради такого. "Ты серьёзно?" удивилась она. "Ради такого как раз можно". Он, император, посмотрел я на неё как на дурочку. У него целое государство под рукой, ссориться с аматеро ради возможности получить одного единственного бойца? Ну, отвила на секунду взгляд. Мало ли. А вот ради маски вечности он точно бы поссорился. Ради неё не то что братьев, всю свою семью бывало вырезали. С этим не спорю, произнёс я. Но может ещё что-то есть? Возможно, оно и к лучшему, что маску мы императору отдали. Хотя кого я обманываю? Вернись я во времени, и хрен бы он её получил. Я бы, ну да, я бы вообще по-другому действовал. Даже не знаю, задумалась она. К Зевсу быть может? Реальному Зевсу он не принадлежал. Да и каким боком вообще мог на наш остров попасть? Непонятно, но артефакт очень мощный. Говорят, с его помощью можно было города уничтожать. Древние города, конечно, которые не отличались размером. Но как факт, Учитывая название артефакта, полагаю, он молниями шмолял, спросил я просто ради любопытства. Дождь из молнии кивнула она, очень мощный артефакт. Последнее упоминание найдено в переписке двух славянских князей. Дословно не скажу, но что-то вроде, словно гнев небес, проклятие Перуна, вызвавшего дождь из молний. По масштабам очень похоже на удар спутника в древних. Но те лучами бьют, а тут некий дождь из молнии. Ты что, видела, как бьют спутники? Удивился я. Нет, конечно, удивилась она в ответ. Просто описаний данного процесса полно. Ты главное фильмом не верь. Спутники древних несомненно мощная штука, но не столь ультимативная. Да и боги с этими спутниками, отмахнулся я. Лучше скажи, этот тризубец. Он ведь очень известен. Весьма, покивала она. Просто у меня есть подозрение, что император и сам не знает. Что ему нужно, пояснил я свою мысль. Он знает про некий эффект артефакта. К примеру, про дождь из молний, но не знает, что именно его вызывает. Тогда этот нетрезубец зевсов вздохнул Хирану. Тут и сам артефакт, и его возможности идут рука об руку. Кто знает об одном, знает и о другом. Да и вообще мог бы сразу сказать о своих подозрениях, проворчала она. Маски трезубец всё это автоматом отменяется. При заданных условиях я вообще без понятия, что нужно императору. Что это вообще за артефакт, о котором известно только то, что он делает? Нет таких. Я о них не знаю, откинулась она на спинку стула. Так мы и просидели 4 минуты в полном молчании. Каждый думал о своём, хотя подозреваю, всё-таки об одном и том же. В любом случае ни я, ни Хирано так ни до чего и не додумались. Тебе лучше не историка спрашивать о подобном, нарушила она тишину. А у специалиста в подревнем и их артефактом, благо у аматору имеется парочка. Ну-то да, вздохнул я, похоже, придётся. Просто понадеялся на удачу. Должно же мне когда-нибудь повезти. Тоже мне неудачник нашёлся, фыркнула Хирано. Ладно, пойду я тогда, поднялся я со стула. Иди. Ответила она задумчиво. Я ещё подумаю над этим вопросом, но на многое не рассчитывай. И на этом, спасибо, произнёс я, после чего, развернувшись, отправился на выход из подвала, но у самой двери был остановлен. Подожди, воскликнула Хирану, обернувшись, приподнял бровь. Что-то вспомнили, спросил я. Спутники Синзи, почти крикнула она. Долбаные спутники! Дошло до меня почти сразу. Эффект известен очень многим, но никто не знает, как выглядит пульт от спутников. Причём данная вещица будет одинаково полезна как императору, так и самому древнему. Ты всё-таки гений, красавица, произнёс я, всё ещё пребывая в своих мыслях. А ещё у меня очень пушистый хвост.